На руку упала капля дождя, одна капля, и все. Было очень темно. Море позади лощины казалось черным озером. Еще одна капля упала мне на руки. Раздался еще один удар грома. В комнатах наверху кто-то из служанок загрохотал ставнями. В гостиную у меня за спиной вошел Роберт и тоже стал закрывать ставни.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 «Вот-вот пойдет дождь», — сказал он, — слава богу, — «наконец-то пойдет дождь». «Но что произошло?» — сказала я. «Что говорил коронер?» «Почему ты пробыл там так долго?» Ходишь, без конца кружил на месте», — сказал Максим. «Мелкие подробности насчет яхты, которые никого не интересовали, трудно ли...»